«Вирджиния. Заехав в Мальборо, пару раз набираю Фавершема». Но тот не отвечает. «Джейкоб невероятно хитёр, и всё же ему не удастся избегать меня вечно. Не пойму, в какую игру он играет, предлагая работу моей дочери, однако некоторые догадки у меня имеются. Я устала от постоянных стычек с Джослин». Да, я более р и с к а с дочерью, чем мне самой хотелось бы. С другой стороны, сколько можно надо мной издеваться по каждому пустяку. Терпение у меня не железное. Мой косметолог знает, что я не склонна к пустой болтовне, поэтому работает над моим лицом молча. Удаляет случайные волоски и творит прочее волшебство, позволяющее вернуть коже хотя бы подобие прежнего блеска. «Положение обязывает». и внешность, безусловно, имеет значение. Когда выйду отсюда, на лице у меня не будет ни единого пятнышка. Странно, но лишь сейчас, растянувшись на кушетке и закрыв глаза, я нахожу в себя мужество обдумать вопрос, которого избегала всеми силами. Допустим, полиция идентифицирует останки как принадлежащие Ханне б ё р д ж с «Рано или поздно это произойдёт. Что я тогда буду делать?» Взвешиваю разные варианты. Могу написать письменное признание. Разумеется, грянет скандал, но Джослин, вероятно, его переживёт. Дочь сильнее, чем ей кажется. Все в нашем районе помнят, что она фактически порвала с родителями, как только представилась такая возможность. Сделала это тогда... Сделает и сейчас. Продаст дом и начнёт жизнь с чистого листа. Лейк-Холл в любом случае отойдёт ей, поскольку вместе с признанием я отпишу дочери всё поместье. Я исчезну. Пока не знаю, как именно, но это уже детали. Последние штрихи. Снова обдумываю свой план. Неплохо. И всё же не идеально. Проблема заключается... В Руби. Ах, Руби, Руби. Я слишком люблю внучку и не смогу её покинуть. Опять же, Джослин, что она вспомнит, когда меня не станет? Это тоже не следует пускать на самотёк. Исчезать мне нельзя. Надо свести возможный ущерб к минимуму. Пусть полиция делает своё дело. Допросы, возможно, арест... Буду отрицать всё, что мне известно, и понадеюсь на авось. В прошлом мы с Александром через такое уже проходили. Косметолог принимается за плечи. — Вы сегодня сильно напряжены, леди Холт, — замечает она. — Посмотрим, что с этим можно сделать. Знала бы она, в чём причина моего напряжения. Ловкие пальцы разминают мои мышцы. александр красавец-игрок, любитель риска, однажды сказал, ты всегда должна чувствовать, когда стоит играть с дальним прицелом. Если решилась на большую игру, наберись терпения, жди своего часа, не паникуй. Если паникуешь, делай вид, что совершенно спокойно. Держи себя в руках. Рано или поздно ты поймёшь, какой ход следует сделать. Правильные слова. Боже, если бы эта стратегия ещё приносила ему успех. Но нет, муж частенько и по многу проигрывал за карточным столом. И всё же в моей ситуации его совет полезен. Будет нужно, придётся пожертвовать собой ради семьи. Это лишь вопрос времени. Дома никого, и я прохожу в свою гостиную. Снова набираю номер ф а в е р ш и м а снова бесполезно. Я вешаю трубку и некоторое время сижу наедине со своими мыслями. Над камином громко тикают бронзовые часы. Отчитывают время до прихода полиции. «Господи, что за глупые мысли?» Пройдут дни, а может и недели, пока детективы получат данный экспертиз, после чего смогут вновь сосредоточиться на расследовании. И всё же мерное тиканье меня бесит. Вставляю ключ в заводной механизм и кручу его в обратную сторону, пытаясь остановить стрелки. А если приложить силу? Да что я делаю? Это редкие, очень ценные часы — «Мне всё равно». Рука дрожит. Из-за спины вдруг раздаётся голос а н т е м о г у вам помочь?» «О, Господи! Я думала, тебя нет дома. Что-то случилось с часами?» «Да, то есть нет». Я швыряю ключ на каминную полку. «В холле для вас лежит какая-то визитка?» «Спасибо, Антеа. Слава Богу, хоть какой-то повод избежать её пристального взгляда». Порой вижу, что Антеа меня осуждает. Александр как-то говорил ей, что подобные взгляды экономки и не к лицу, а ничего с тех пор не изменилось. Карточка о смене адреса, как и говорила Антеа, лежит на столике в холле. Вчитываясь в неё, не сразу понимаю, о чём речь, и у меня по спине бегут мурашки. Похоже, кто-то устроил отвратительный розыгрыш — «Антеа!» — кричу я. «Надо срочно присесть. Что случилось, вам нехорошо?» «У меня страшно дрожат руки, так что я едва удерживаю карточку. Грудь словно стянули стальным обручем. Ради всего святого! Откуда она взялась?»